Наконец-то нашелся человек, принимающий в нем участие. Кандидат в колдуны преисполнился прежней самоуверенности. «Я хочу», — ответил он, — «приобрести магические способности летать по воздуху и сотрясать землю». Из предосторожности Дорджиен не заикнулся о причине своих желаний. Тюльку все это должно быть позабавило. Тем не менее, он обещал просителя замолвить за него славцо дяди. На две недели пребывания в их обители лама ни разу больше не посмотрел в его сторону. Тюйко распростился с дядей и собирался спуститься в долину, где ждала наготове его свита. С порога домика ламы были хорошо видны слуги, державшие под усты горячих коней, покрытых попонами из красного или желтого сукна. Седла из бруя с украшениями из полированного серебра сияли в лучах утреннего солнца. Кармадорджи машинально созерцал это зрелище, думая, вот уезжает мой заступник, не передав никакого ответа на просьбу. Всего отъездом он терял последнюю надежду. Он собирался по обычаю приветствовать ламу прощальными коленопреклонениями, как вдруг тот отрывисто бросил ему. Следуйте за мной. кармадорджи немного удивился. От него здесь никогда не требовали никаких услуг. Чего хочет от него тюльку? Палатки и поклажи, упакованные слугами, отправили еще на заре с караваном бьюченных животных. Может быть, он забыл что-то передать дяде? Спустившись с горы, тюльку обратился к Дорджи. Я передал Кушогу рим о вашем желании овладеть магическими знаниями, о которых вы говорили, сказал лама. Он ответил, что вам для этого нужно изучить некоторые оккультные труды. Здесь в обители их нет, но они имеются в моем монастыре, и рим приказал мне взять вас с собой и дать вам возможность начать обучение. Для вас приготовлена лошадь. Вы поедете с моими трапа. Сказав это, он отвернулся от Доджи и присоединился к небольшой группе монастырских сановников и сопровождающей его свит. Все склонились в прощальном поклоне в направлении обители, почтительно приветствуя ламу Товзгиеса, а затем вскочили в седла, пустив лошадей с места крупной рысью. Карма Дорджи остолбенил. Один из слуг толкнул его, вручая ему сдеть лошади. Не сознавая, что с ним происходит, он очутился в седле и пускакал вместе со слугами. Путешествие прошло без приключений. Только не обращал ни малейшего внимания на Дорджи, разделявшего трапезу и ночлег со слугами-монахами. Монастырь Тюльку был не таким огромным, как некоторые тибетские гомпа, но, несмотря на свои скромные размеры, выглядел очень благоустроенным и действительно соответствовал его внешнему виду. На четвертый день по приезде один из трапа пришел известить Карму Доджи, что Тюльку приказал отнести Тхасмскханг собрание книг, которые Кушок Топс рекомендует ему прилежно изучать, если он хочет добиться желаемой цели. Монах прибавил, во время затворничества Доджи будут регулярно присылать из монастыря необходимые припасы. Монах привел Доджи к домику, расположенному в красивом месте недалеко от монастыря. Из окна был прекрасный вид на позолоченные кровли монастырских строений. Под ними расстилалась долина в рамки поросших лесом склона. Возле маленького алтаря на полках стояло около 30 огромных фолиантов, тщательно обернутых и зажатых ремешками между покрытыми резьбой дощечками. Будущий маг обрадовался. Наконец-то к нему начинает относиться с должным почтением. Уходя, Трапа предупредил его, Тюльку совсем не предписывает ему строгого затворничества Тсхамс. Он волен жить, как ему заблагорассудится, ходить по воду к ближайшему источнику и даже на прогулку.